Глава восьмая Мы с Сёмой резали корневища золотого корня тонкими ломтиками и раскладывали их на толстой шуршащей бумаге. Бумага устилала бесконечные полки сушильной камеры. Острый нож с трудом врезался в толстое плотное корневище, кромсая его на тонкие ломтики. Между большим и указательным пальцем уже соднила мозоль, а нож после каждого корневища приходилось подтачивать. Из белого среза выступила капелька воды. Из любопытства я лизнул её. Горькая! Пряный вкус золотого корня почему-то напомнил мне баронессу. Интересно, что она сейчас делает? Наверное, сидит на лекциях в своей академии. Или тренируется на полигоне. Своенравная девица. Вспыльчивая, страстная. И привлекательная до чёртиков. но тем интереснее будет с ней встретиться. Я был уверен, что баронесса не откажется от приглашения в Форно-Браво. Она не из тех, кто бежит от сомнений. Чем ей страшнее, тем решительнее она будет идти вперёд, лишь бы не показать свою слабость. «Может, отдохнём, Костя?» С надеждой спросил Сенька, ширкая ножом по обломку наждачного круга. «Давай добьём, Сём. Тут ерунда осталась, а мне ещё на примерку надо успеть». «Ты заказал костюм?» Сенька бросил нож и уселся напротив. «В том ателье? И как?» «Заказал», — улыбнулся я. «И познакомился с портнихой. Сегодня идём в кафе». «Ну ты даёшь, Костя». Через час мы всё-таки справились с неподатливыми корневищами. Мастер Казимир в отчаянии бродил между опустевших грядок. Оказывается, вчера грузовики с номерами императорской транспортной службы вывезли весь урожай подчистую. Мастер нежданно-негаданно заработал чёртову уйму денег, но даже внезапно свалившееся богатство не могло его успокоить. «Ну что ты мечешься?» — улыбнулся я, подходя к Казимиру. «Давай поставим на грядках парники и посадим всё заново. Глядишь, до конца лета успеем собрать второй урожай. Ты умеешь придавать картошке магическое ускорение?» «Тебе всё шуточки», — вспылил Казимир. «Иди к чёрту!» «Я примерно туда и собирался», — сказал я, радуясь, что разговор сам повернул в нужном направлении. «У меня тут намечается светская жизнь, примерка костюма, поход с барышней в кафе». Казимир топнул ногой. «Исчезни, и чтоб глаза мои тебя не видели!» Костюм был смётан на живую нитку, но выглядел шикарно. Я вертелся перед зеркалом, стараясь увидеть себя сзади. Задача почти невыполнимая даже для вёрткого оборотня. «Подожди, я второе зеркало придвину», — с энтузиазмом сказал Аня. Её глаза блестели, на щеках горел румянец. Я помог ей передвинуть второе зеркало и, наконец, увидел себя целиком. Хоть сейчас во дворец. «Ну как?» — с надеждой спросила Аня. «Нравится?» «Великолепно». Левой рукой я осторожно притянул девушку к себе. Хотел чмокнуть в ямочку на щеке, но в последний момент передумал, и поцелуй вышел настоящим. Я почувствовал, что Анины губы отвечают мне. Ого! Аня смущенно опустила взгляд. Я поцеловал её ещё раз. А теперь в кафе. Несмотря на обеденное время, в кафе почти никого не было. Мы заняли столик подальше от входа и приготовились насладиться приготовленным на пару судаком, овощами, соте грибным жульеном с белым мясом индейки и легким сухим олиготе. Молоденькая официантка бросила на меня быстрый оценивающий взгляд и улыбнулась Ане. «Приятного аппетита!» Я разлил по высоким бокалам вино и приготовился сказать тост, как вдруг заметил в окно человека. Он сидел на скамейке прямо напротив кафе и внимательно смотрел в планшет, который держал перед собой на почти вытянутых руках, как будто страдал дальнозоркостью. Мужчина был средних лет и ничем не примечательной внешности. Разве что русые волосы с заметной сединой встопорщились забавным хохолком, который напомнил мне Захарова. В тот момент, когда я посмотрел в окно, мужчина поднял глаза от планшета. Наши взгляды встретились, и я снова испытал неприятное ощущение Такое же, как вчера возле ворот фермы. Ощущение, что за мной следят. Мужчина с равнодушным видом опустил глаза — и пролеснул страницу в планшете. Весь его вид говорил о том, что он никуда не спешит. Я улыбнулся Ане и поднял бокал с золотистым олиготе. «За тебя, Анечка!» Хлопнула входная дверь. Колокольчик над ней нервно задребезжал. В тихое помещение кафе ворвались грубые голоса. «Пиво и чипсов!» «А мне Орешков!» «Шевели попкой, красавица!» «Давай подсаживайся к нам, хорош ломаться, не дотрога!» Аня испуганно сжалась и забилась в угол дивана. Похоже, эти голоса она слышала не впервые. Костя. Может, уйдём отсюда? Вот чёрт. Я только-только расправился с замечательным нежным жульеном, а к рыбе даже не притронулся. Поесть спокойно не дадут. Но и упускать такой шанс было нельзя. Ань, ты куш спокойно. Я схожу, пообщаюсь с ребятами. Не надо, Костя. Аня схватила меня за руку. Ты их знаешь? — спросил я. Взгляд Ани метнулся в сторону. — Немного. — Они... Они привозят к нам в ателье ткань. Наиль Исмаилович их знает. — Наиль Исмаилович — это хозяин ателье? — уточнил я. — Да. — еле слышно ответила Аня. — Понятно. Ребята привозят ткани и между делом заигрывают с молодой симпатичной портнихой. Ну, как умеют. Она не может возразить, потому что у этих парней дела с её хозяином. «Ещё пиво и чипсов!» — донеслось до меня. «Давай побыстрее!» Я сделал глоток вина. Лёгкое, вкусное, с негромким цветочным ароматом. Хорошее вино. Поставил бокал и поднялся из-за стола. «Костя!» — я подбегнул Ане. «Всё будет хорошо, не беспокойся!» И пошёл к столику, за которым гуляли любители светлого нефильтрованного. Их было трое. Три пары глаз уставились на меня. Двое глядели удивлённо. В глазах третьего промелькнул испуг. «Тебе чё надо?» — спросил он и громко рыгнул. Не обращая на него внимания, я улыбнулся тому, который выглядел испуганным. «Привет, Сивый!» Я сел к ним за столик прямо напротив Сивого. Посмотрел ему в глаза... «Намеренно игнорируя остальных». Сивый опустил глаза. «Как там Лёва?» — дружелюбно спросил я. «Выпустили из госпиталя?» «Ну...» — буркнул Сивый. «У меня к нему дело. Набери его и дай мне трубку». «Что за дело?» «Сивый...» — еще шире улыбнулся я. «Я могу и сам найти Лёву, ты же знаешь. У меня нюх, как у собаки». Но Лёве не понравится, если по твоей вине он потеряет время. Двое остальных с тревогой поглядывали на Сивого, не зная, как реагировать. На всякий случай я незаметно раскачал свою магическую матрицу, благо адреналина в крови хватало. Сивый помялся и вытащил из кармана телефон. — Лёва, мы с пацанами в кафе. Тут этот, оборотень. Ну, ты помнишь? При слове «оборотень» подельники Сивова испуганно дёрнулись и уставились на меня. Я широко улыбнулся каждому по очереди. «Он хочет с тобой поговорить». Сивый выслушал ответ и протянул мне телефон. «Привет, Лёва», — сказал я. «Как здоровье?» что тебе надо?» — напряжённо спросил Лёва. «Пока ничего, наоборот. Хочу снова тебе помочь. Я тут обедал в кафе недалеко от ателье. Ну, ты его знаешь. Твои ребята привозят туда ткани. И случайно заметил, что за твоими оболтусами следят. Кто? Я покосился в окно. Мужик лет сорок 45 среднего роста, удащавый, волосы русые с сединой. Одет в белую футболку, серый пиджак и синие джинсы. Сидит на скамейке напротив кафе, делает вид, что смотрит в планшет. Ты уверен? — спросил Лёва. «И что я, по-твоему, должен делать?» «Да мне пофигу. Я просто тебя предупредил. Кстати, хорошие ткани. Я себе два костюма заказал». «Дай трубку Сивовому», — попросил Лёва. Я отдал телефон, помахал парням рукой и вернулся за свой столик. Рыба на пару так и осталась нетронутой. Аня сидела, вцепившись обеими руками в диван. Было видно, что ей стоило больших трудов не пойти за мной, но не пошла. «Вот и умница!» «Видишь, всё хорошо», — ободряюще сказал я ей. «Приготовься, через минуту мы уходим». Я посмотрел в окно. Троица во главе с Сивом вывалилась из кафе и обступила сидевшего на скамейке мужчину. По их жестам я видел, что разговор идёт серьёзный. Внезапно Сивой ловким ударом ноги выбил из рук мужчины планшет. Аня вскрикнула. «Идём!» — кивнул я ей. «Быстрее!» Я на секунду задержался рядом со стойкой, чтобы положить на неё купюру. «Где второй выход?» — спросил я официантку. Девушка решительно тряхнула головой. «Идёмте, я покажу». Она провела нас узким коридором, который был заставлен ящиками и мешками. С кухни пахнуло жаром и ароматом готовящейся еды. «Сюда!» Официантка толкнула железную дверь и выпустила нас во двор дома. «Куда теперь?» — спросила Аня. «Провожу тебя в ателье», — улыбнулся я. В ателье мы застали очень недовольного черноволосого мужчину. Его лицо выглядело обрюзгшим, а пухлый живот нависал над широким брючным ремнем. «Аня!» — воскликнул мужчину. «Где ты ходишь? Обед давно закончился!» На толстом указательном пальце блеснул массивный золотой перстень. «Наил Исмаилович?» — спросил я. «А вы кто?» Мужчина подозрительно уставился на меня. Я заказал у вас два костюма. Они нужны мне срочно, лучше всего завтра. С этими словами я положил на стойку несколько купюр. Анечка сделала прекрасные выкройки. Попросите кого-нибудь помочь ей с пошивом. У вас же ещё есть швеи? Конечно, жаром ответил Наиль исмаилович. Спасибо. Я передам Лёве, что у вас замечательное обслуживание. Я подмигнул Ане и вышел на улицу. Пора было отправляться во дворец на растерзание доктору Лунину. Я взглянул на экран смартфона, прикинул время и решил для разнообразия прогуляться пешком. Надоест, сяду на трамвай и дам до дворца с ветерком. Но не успел я сделать несколько шагов, как почувствовал, что тело меня не слушается. Я застыл на месте, не в силах повернуть голову. Магическая матрица в груди бессильно звенела, Её словно отключили от тела. «Добегался», — удовлетворённо сказал сзади незнакомый голос. Затем в поле моего зрения появился тот самый мужчина, который следил за мной возле кафе. На его щеке запеклась кровь, левый глаз почти полностью заплыл, а верхняя губа распухла. Рукав пиджака был почти оторван. Рядом с нами остановилась машина. Из неё выскочили двое крепких парней. «Грузите его!» Сказал мужчина и открыл багажник машины. Императорский кортеж свернул с Карельского шоссе налево и полетел по узкой дороге, которая петляла через сосновый лес. Рыжие белки прыгали по тонким веткам сосен и молнии взлетали вверх по ровным стволам. С обочин то и дело взлетали испуганные куропатки. В низком подлеске С шумом вспорхнул глухарь и скрылся между деревьев. Направо от дороги отходил почти незаметный просёлок. Передняя машина притормозила и осторожно перевалилась через бровку песчаной обочины. За ней повернули остальные. Просёлок перегораживал металлический шлагбаум. Охраны возле шлагбаума не было. Как только подъехала головная машина, шлагбаум сам собой открылся, пропуская кортеж. «Смотрите, Алексей Николаевич!» — негромко сказал Померанцев, показывая в окно. Метрах в двадцати от просёлка огромный лось задумчиво жевал сочную болотную осоку. Услышав шум, зверь поднял рогатую голову и проводил машиной печальным взглядом. «Вот бы осенью сюда на охоту махнуть!» — мечтательно сказал Померанцев. «Махнём, Николай Владимирович!» — ответил император. Через двадцать минут просёлок уперся в высокий деревянный забор с глухими воротами. Ворота открылись. Возле створки на вытяжку стоял охранник в летнем камуфляже. На его плече висел автомат. Водитель передней машины коротко посигналил охраннику. Ещё пять минут, и кортеж выехал на берег чистого лесного озера. Пологий берег, заросший травой, спускался к узкой полоске песчаного пляжа. На зеркальной воде плавали широкие листья кувшинок, кое-где торчали островки тростника. У самой воды стоял огромный бревенчатый дом, крытый металлическим шифером. Прямо от веранды в озеро тянулся длинный пирс, на котором была устроена беседка. В беседке едва заметно дымил мангал. Император вылез из машины и с удовольствием потянулся, оглядывая окрестности К запаху сосен и лип примешивалась едва уловимая горчинка дыма, которую подчеркивал дразнящий аромат жареного мяса. «Хорошо, Николай Владимирович», — прищурившись, сказал император. «Хорошо», — согласился помиранцев Он уже доставал из багажника удочки и кофры со снастями. От беседки по пирсу, чуть прихрамывая, спешил пожилой, но еще крепкий мужчина. Император махнул рукой и пошёл навстречу мужчине. Они встретились возле дома. «Здравствуй, Алёша!» — с улыбкой сказал мужчина императору. В углах его глаз случились морщинки. Алексей Николаевич обнял хозяина. «Здравствуй, дядя!»